Глава двадцать первая. Месть. Ночь продолжалась. Системные часы показывали уже третий час. Бесшумно расположившись на крыше высокого и богатого дома, забраться на который помог шаг невесомости, Кай сидел в позе лотоса и восстанавливал энергию. Оставалось недолго. Медленно сделав глубокий вдох, наполнивший легкие воздухом и энергией сполна, Кай открыл глаза. Взгляд его фиолетовых очей, что словно два кристаллика сияли ночью, упал на раскинувшийся перед ним участок города. Квартал семьи Йони. Людей, что отобрали у него дом, дорогого человека и сделали его самого инвалидом. И поэтому он лишит их того же. Поднявшись на ноги, парень молча посмотрел вперед. Так прошло несколько минут, пока он вдруг не зашевелил губами, словно шепча. И если бы Кай действительно шептал, то можно было бы услышать 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Когда немой отчет закончился, ничего не произошло. — Кажись, ошибка. — Ну тогда... Рутан резко замолк. Два мощнейших взрыва прервали его речь. Далеко впереди ярко полыхнуло. Звук, раздававшийся только что, вмиг прокатился над всем городом и почти у всех жителей северо-западной части Кальтии, разбил окна. Внизу раздался звон стекла, но Кай его не услышал. На улицу выбежало семейство, живущее в особняке. Отец... Мать и мальчик, все напуганные. Взглянув на квартал Йони и увидев две ярких вспышки, родители схватились за головы. Но в отличие от них, осознающей всю серьезность проблемы, десятилетний мальчик не сразу посмотрел в нужную сторону. Вместо этого ему посчастливилось увидеть неизвестного человека на крыше их дома. Незнакомец тоже заметил взгляд мальчишки, улыбнулся и приложил палец к губам. Ребенок испуганно закивал. Кай кивнул в ответ и отвернулся. Парнишка еще секунду смотрел на странного человека, а потом моргнул. На крыше больше никого не было. «Знатно так бабахнуло!» — выпалил красноволосый, наблюдая через глаза Кая. «Когда я устраивал такое в городе, то эффект получался слабее. Думаю, купол все же сдерживал последствия эффекта распада». «Только жаль, пришлось последние сферы потратить», — поморщился парень. Передвигаясь по крышам при помощи шага невесомости, Кай уже миновал стену, огораживающую территорию квартала Йони. В ближайшее время тут должен был начаться хаос, ведь взрывы были только побочным эффектом, преддверием настоящего ужаса. Именно этого ужаса парень и ждал. Повсюду стоял шум от криков десятков людей, Но, наконец, Кай все-таки мог услышать желаемое. А именно, звериное рычание и мерзкий хохот. Используя знания Рунтана, парень разобрался, как можно заставить сферу энергии распасться. И именно поэтому теперь по территории квартала шастало не менее двух сотен гнулов ступеней закалки тела и закалки разума, а также еще два ужасных существа ступеней закалки души. Содержащие в себе монстров, сферы распались и выпустили чудовищ на свободу, породив в момент распада два мощнейших взрыва. Тем не менее, Кань нисколько не сомневался, что даже такого количества зверей не хватит, чтобы уничтожить семью аристократов и их слуг. Как бы ни были сильны гнолы, но, используя разум и техники, люди все равно оставались могущественнее. Рано или поздно буйство монстров полностью подавят. Оставался всего один вопрос — а какой ценой? Сегодня ее не обречены потерять очень многое. От такого удара они бы оправились не раньше, чем через несколько десятков лет. Однако стоило учитывать еще один фактор — Кая, спешащего сейчас к центральному и самому большому особняку. Несколькими минутами ранее я верт медитирующий в своей комнате, вдруг ощутил неладное. Странное, неприятное чувство скребло душу, не позволяя успокоить мысли и сердце. Прервав медитацию, мужчина вышел из комнаты для тренировок. Посмотрев в окно, он взглянул на владения их семьи и задумался. В прошлом году из-за ранения Киян так и не смог участвовать в турнире, а его младшие и старшие сыновья вообще не регистрировались там из-за ограничений в правилах. Посему от семейства Йони выступили лишь члены побочных ветвей. В конце концов, Яверту пришлось смириться аж с третьим местом среди четырех родов Кальтии, в то время как Беевик в очередной раз оказались первыми. И плевать на призы, дело было в договоренности между семьями по поводу власти, и роль тут играли их успехи на турнире. Конечно, можно было бы попытаться пойти в отказ из-за раны их сильнейшего представителя, но от системных клятв отказываться никто не мог. В итоге Йоне пришлось уступить, потеряв часть влияния в регионе. Это бесило патриарха, а также весомо ударило по карману их семьи. А еще злило то, что появился какой-то безродный выскочка, сумевший обойти абсолютно всех аристократов и занять первое место на самом турнире. Даже младший сын Гелиуса, который единственный из главной ветви Бейвик, проходил по ступени и возрасту, умудрился проиграть. А что самое главное, занявший первое место, получил всю награду и бесследно исчез из города. Никто так и не успел пригласить его вступить в какое-либо семейство, и даже посланные за ним убийцы не смогли отыскать гадюныша. Обо всем этом Еверт размышлял, пока спускался на первый этаж, где ему встретился Шайзан. Однако не успел старший сын поприветствовать отца, как где-то рядом раздались два оглушительных взрыва. Прошедшие по округе ударные волны вынесли все окна в квартале, А на лица патриарха и его сына тут же обрушился дождь из кусочков стекла. К счастью, закаленной кожи они так ничего и не смогли сделать. — Отец! — первым крикнул ошарашенный Шайзен. Мысли главного рода тут же направились в нужное русло. — Охраняй комнату брата! — отдал он приказ. — Я отыщу Эрнста и займусь сбором сил. а Закончив распоряжение, бородатый мужчина изо всех сил рванул туда, где должен был сейчас находиться его младший брат. Шайзен же, получив приказ отца, стремительно направился к спальне Кияна. А квартал знатной семьи, словно чума, захлестнули буйные гнолы. Проведя в заточении огромное количество времени, они хотели уничтожать все вокруг. Но больше всего они мечтали об одном — И эта мечта и сводила их с ума. Они жаждали еды. Мяса. Чтобы добраться до комнаты брата, Шайзану понадобилось не более пяти минут. В это время многие воины Йони уже успели столкнуться с первыми противниками, пока остальные бойцы стягивались ко входу в центральный особняк под командование Эрнста и Яверта. Однако все происходило слишком медленно. Очень многих застали врасплох, ведь в такое время практически все люди в квартале давно спали. Это и сыграло злую шутку с большинством воинов. Не успевая собраться после внезапного пробуждения, они выдвигались к пункту сбора с опозданием, и огромное количество людей встретилось с монстрами прямо на улицах. Завязались десятки локальных и неравных боев по всему кварталу. Меньше половины воинов семьи смогло собраться у нужного места. Находившийся в комнате брата Шайзан с яростью наблюдал за всем этим через окно. Десятки их слуг и родственников погибали сейчас, а он не мог им помочь. Да и не решился бы оставить Кияна. Продолжая наблюдать за разрастающимися пожарами и замелькающим между домов фигурами людей и монстров, молодой человек бессильно сжимал кулаки. Он всем сердцем надеялся, что его отец и дядя уже начали очищать их дом от скверны, что вскоре все наладится. Неожиданно Шайзен ощутил нечто странное. На несколько мгновений у него возникло чувство, словно что-то попыталось закрыть ему глаза и затуманить разум. Чувство повторилось, а через несколько секунд еще раз. Парень в последний момент уклонился, уйдя резким рывком от окна. Стекло разбилось, и в комнату влетело нечто темное. Взгляд остановился на высокой фигуре. С длинными черными волосами и сверкающими лиловыми глазами на него, без сомнения, смотрел враг. В руке человека лежал голубой клинок, покрытый алой дымкой энергии меча. Шайзан узнал, узнал того, кто столь сильно ранил его брата. «А я помню тебя!» — ухмыляясь, произнес Кай. Шайзан ничего не ответил. Сейчас его главной задачей оставалась защита Кияна. Нужно было вытеснить противника из комнаты, и его стиль боя подходил для этого как никакой иной. Ведь в отличие от братьев, оружием Шайзана не была сабля, меч или копье. Его тело и было главным оружием. Обвив руки и ноги энергией молота, что придавало любым атакам колоссальную мощь, Шайзан совершил рывок. Звериный оскал на лице Кая стал еще шире. Он чувствовал, что если брать в расчет все характеристики, то он и Шайзан равны. Однако почти полутонный удар обрушился на голову Кая, но того уже не оказалось на прежнем месте. Разница в боевом опыте и техниках оставалась велика. «Медленно!» — раздался голос со стороны. Шайзен ничего не мог понять, хотя он и не дошел до пика закалки разума, но уже кое-чего достиг, поэтому успевал следить за молниеносными движениями Кая, но тело аристократа не поспевало за разумом. «Незримое рассечение!» — взмахнул мечник клинком, еще сильнее ошеломив Шайзена. Однако, все же взяв себя в руки и подавив нарастающее изумление при виде силы того самого слабака, которого год назад он сам избил до полусмерти, молодой человек сделал выпад кулаком. Благодаря закаленному разуму, Шайзан успевал почувствовать энергию атаки и предсказать ее траекторию. Кулак и невидимая полоска Ки встретились. Раздался треск, и техника Кая оказалась разбита в пух и прах. А из руки шайзана вырвался столб энергии. Продавливая пол, он двинулся к парню с мечом. И пока Кай уклонялся от атаки, грозившей превратить его в отбивную, аристократ, предчувствуя поражение, закинул себе в рот какую-то маленькую таблетку. Первой покраснела его кожа, а затем и глазные яблоки. Следом сердце застучало, словно собираясь вырваться из груди, а кровь забурлила в жилах. Разламывая каждым своим шагом пол, Шайзан с многократной возросшей скоростью приблизился к Каю. Не ожидавший такого, парень практически не успел среагировать, но сумел выставить перед собой меч На клинок обрушился удар весом не менее тонны. Силовая волна отбойным молотком обрушилась на тело Кая, заставляя каждую его клеточку задрожать. Пушечным ядром он вылетел из комнаты, пробив стену, но так и не остановившись. Еще в полете Кай, поймав равновесие и оттолкнувшись от пола рукой, все-таки приземлился на ноги. Но и Шайзан не отставал. Покинув вслед за противником комнату, он почти приблизился к мечнику. Осознав, что все параметры аристократа почему-то резко возросли, Кай понял, что остается лишь один вариант. Он должен использовать целых три шага одновременно. Шаг скорости для общего ускорения, дабы сравняться с врагом. Шаг невесомости для упрощения передвижения, так как при закаленном разуме Шайзан лучше владеет своим телом. И хаотичный шаг для получения полного преимущества. Кай лишь дважды практиковал эту комбинацию и оба раза затрачивал уйму энергии, а после все тело нещадно ломило. Даже для его параметров это слишком большие нагрузки. Но другого варианта не было. Добравшись до врага, разъяренный Шайзан ударил ногой с разворота. Энергия молота волной хлынула из ступни, сметая и сминая все. Такова была природа этого элемента. Тем не менее атака так и не достигла своей цели. Кай вновь ускорился. Три шага были активированы, и скорость двух воинов сравнялась. Шайзан едва успевал следить за перемещениями противника. Однако внезапность и хаотичность движений парня пугала его, не позволяя даже частично предугадать действия врага. С другой стороны, Кай читал аристократа, словно открытую книгу, любые его движения прежде, чем он их делал. Кружа вокруг противника... Кай наконец-то ринулся в атаку. С самых различных позиций и под самыми разными углами в аристократа одна за другой устремились атаки меча. Умудряясь отбивать их, в последние мгновения Шайзен крутился, как безумная юла. Он успевал замечать лишь финальные движения Кая, а контр-атаки и речи не шло. Так продолжалось некоторое время. Покрытые энергией молота, конечности молодого человека хоть и выдерживали столкновение с клинком, но энергия меча все же оставляла свои следы на теле Шайзена. С каждым новым ударом на его одежде и даже коже появлялось все больше мелких порезов. Вскоре оба бойца ощутили, что их силы подходят к концу, и особенно опасно это было для Кая, ведь он находился в самом центре вражеских владений. У парня возникла идея, как закончить бой как можно быстрее. Бросившись в лобовую атаку, он резко сместился в сторону, и шайзан, как и ранее, отреагировал только в последний момент. В очередной раз, собираясь парировать клинок Кая, аристократ ожидал, что тот вновь разорвет дистанцию после удара, не позволяя ему провести атаку энергией молота. Но все произошло с точностью до да наоборот. Как только защищенная силой плоть и голубое лезвие столкнулись, с клинка Кая тут же сорвалась красноватая полоса высвобожденной энергии меча. Рассекая воздух, она рванулась к незащищенной груди Шайзена. Расстояния было слишком мало, времени не оставалось, и аристократ не успевал уклониться. Глядя на эту атаку, будь то в замедленном времени, он не верил своим глазам. Это была техника высвобождения энергии. Молодой человек не мог в это поверить. Эта техника, хоть и низшего ранга, по своей редкости не уступала земному, а кроме того, в руках умелого мастера она могла быть не слабее большинства других техник. Поэтому все, кто ею владел, хранил ее секрет за семью печатями. «Тогда откуда же она у этого жалкого простолюдина?» И почему он вообще может использовать ее? Трансформацию энергии постичь трудно даже на ступени закалки разума, а для успешного использования техники высвобождения требовалось не менее пяти единиц ментала, которых точно не могло быть у букашки уровня закалки мышц. Так почему же? Шайзан не верил. Отказывался принимать. Это сон или даже галлюцинация. Его мозг придумывал все, что угодно, лишь бы отринуть неприятную правду. Но от истины не уйти. Прошло меньше секунды. Полоска алой энергии меча рассекла плоть Шайзена. С обезумевшими глазами аристократ отлетел, завалившись на спину. В его груди зияла глубокая рана. Будь он хотя бы на уровне закалки кожи, и его бы разрезало надвое. Шайзен больше не мог пошевелиться. К его коже возвращался нормальный цвет. Действие странной таблетки подходило к концу. Тяжело дыша, Кай подошел еще к живому человеку. Парня дико выламывало, но приходилось терпеть. Еще рано, он еще не сделал того, зачем пришел. Кроме того, юноша подозревал, что будь он чьим-то потомком, получившим в наследие сильную кровь, то сейчас вряд ли бы мог вообще стоять на ногах. Использование сразу трех шагов выжало из него все соки, а ведь это даже не предел. Теоретически, возможно, использовать и все пять. Но думать об этом Кай сейчас не желал. Его уже и так изрядно подташнивало только от воспоминаний про ту карусель скорости. «Тебя убьют, как шелудивого пса!» Булькая кровью в горле, из последних сил проговорил Шайзан. До сих пор не в силах поверить, что проиграл простолюдину. «Из всех твоих люби!» Вонзившийся в горло аристократа клинок заставил того замолкнуть навечно. Покрытые россыпью полопавшихся капилляров остекленевшие глаза бездушно уставились в потолок. Закончив с этим, Кай поплелся обратно. «Туда?» где начинался их бой. Вернувшись в комнату, на этот раз через двери он нашел кровать и зашаркал к ней. Знакомая аура исходила оттуда. Из-под одеяла выглядывало лицо мирно спящего человека. И если не знать Кияна, то можно было счесть этого юношу обычным безобидным парнем. Тем не менее Кай не заблуждался ни на йоту, не собираясь отказываться от принятого решения. Перед ним лежал человек, из-за которого начались все его беды. Киян Йони должен умереть. Вновь вынув медь Джонга из пространственного кольца, Кай вздохнул и, взглянув на потолок, заговорил. «Так вот что с тобой случилось. Что-то типа комы, да? Убивать полностью беззащитного — это как-то... даже не знаю. Но я должен». Это просто завершение той битвы между нами, что началась более года назад». Взглянув снова на Кияна, парень занёс над головой свой клинок. «Умри!» — без какого-либо сожаления произнёс Кай. И именно в тот момент, когда он решился опустить меч на шею аристократа, раздался рёв. «Яростный, могучий и наполненный болью рёв. Сердце Кая мгновенно ушло в пятки». а кровь в жилах застыла, дрогнула рука. Вот только это был не монстр в привычном понимании этого слова. Этот рев принадлежал человеку. В распахнутом настежь проходе стоял Яверт. На руках он держал окровавленный труп Шайзена. Патриарх Йони также не был невредим. Со множеством рваных свежих ран он будто не чувствовал повреждений. тушевная боль прервала телесную. Подняв полный агонии взгляд на Кая, он словно загипнотизировал парня, не позволяя тому и шелохнуться. Но тут явился тот, с кем патриарх еще не закончил сражение. Громадный черный гнул ступени закалки души, одним ударом проделал громадную дыру в полу, тут же запрыгнув на этаж. Отыскав взглядом своего противника, монстр издал мерзкий хохот и рванул к Яверту. И Кай мог бы поклясться чем угодно. Эта тварь куда сильнее, чем та, что повстречалась ему в шахте. «Не спи!» — скричал Рунтан, выводя парня из подобия транса. «Сейчас или никогда!» Вздрогнув, Кай пришел в себя. Он не стал более ждать. кренок стремительно ринулся вниз. Лицо Яверта исказилось гримасцей абсолютной ненависти. Он забыл обо всем. выронил тело уже испустившего дух сына и бездумно разрывая мышцы рванулся впер, однако его скорости не хватило жалкие два десятка метров но он катастрофически не успевал окутанный алым голубой клинок опустился на шею кияна рассекая плоть яверт сбился с шага сердце пропустило удар, видя каждую деталь движения меча кая Он понял, что только что погиб второй его сын. Что-то внутри мужчины надломилось, только что он потерял то, что было ему дороже всего на свете. Яверту больше ничего не хотелось. Ужасная рана расколола его душу, впустив туда безнадежность и отчаяние. И лишь смертельная угроза заставила его двигаться исключительно на рефлексах. Вот только не так быстро, как прежде. Клацнули челюсти монстра. Из плеча воина ударила струя крови. Безжизненными глазами он посмотрел на жующую его руку гнола. На несколько мгновений монстр ошарашенно замер. И пока тот стоял, глядя на жутковатого человека, Яверт, нанося практически непоправимый вред своему телу, Прямо в воздухе сформировал пять огненных шариков. Зверь тут же оклемался, выплюнул руку и, низко зарычав, бросился вперед. А мгновение спустя рухнул замертво из-за пяти сквозных отверстий в теле. Повернув голову, словно механическая кукла, Яверт вновь посмотрел в сторону кровати. С отрубленной головой на ней лежал его сын. Кая там уже не было. Наконец! Он наконец-то отомстил, расправился с Шайзаном и Кияном. А то, какими глазами на него смотрел Яверт, было красноречивее любых слов. Оставить его жить с этим куда более жестоко, чем смерть. И во всем списке тех, кому Кай поклялся вернуть должок, осталось лишь одно имя — Гелиус Бейвик. Вот только не сейчас, ни даже в ближайшие годы у парня не будет такой возможности. Сила заклинателя просто огромна. Никакая уловка не сработает. Только чистая мощь. Таким образом, Каю не остается ничего, кроме как стать сильнее. Сильнее настолько, чтобы более никто не посмел лишить его чего-то дорогого. И пока это дорогое у него еще есть, Оно будет путеводной звездой освещать тропу его жизни, что уже давно грозит затеряться в пучинах тьмы. Поэтому сейчас Кая ждет очень важная встреча с одной такой звездочкой. Город бурлил, близился рассвет, но практически никто уже не спал. Два оглушительных взрыва заставили горожан проснуться, а весть о полчищах монстров, наполнивших квартал семьи Йони, не позволяло людям снова уснуть. Все обсуждали происходящее и делились слухами. Поговаривали даже, что ни одна из других знатных семей Кальтии так и не отправила отряды на помощь. Возможно, именно поэтому северно-западный район уже почти полностью опустел. Люди бежали оттуда, словно крысы с утопающего корабля. Каждый боялся столкнуться с монстром. То же самое происходило и в южных районах города, на территории у городских врат, сильно удаленной от квартала Йони. Словно пожар, слухи успели распространиться и сюда. Каждый новый ужаснее предыдущего. Кто-то просто говорил о взрывах и монстрах. Некоторые рассказывали, что существа вырвались из-под земли, потому что эти аристократы построили свой дом на древней могиле. А были и те, кто кричал о гневе богов и о конце мира. Впрочем, ничего нового. В менее чем километре от южных врат в одном из переулков находился просторный дом, образованный из двух других, перестроенных. Слухи добрались и досюда. Внутри находилось пятеро мужчин. Обычно в это время они уже не спали, так что происходивший сейчас в Кальтии переполох не сильно мешал им. Как всегда, утром они готовили завтрак. Каждый из них являлся воином ступени закладки тела. Но мало кто знал, что еще каких-то двадцать лет назад они были бедными сиротами-попрошайками, бродяжничавшими на улицах. Может, именно поэтому, получив жилье, за все эти годы никто из них так и не покинул первым дом. А возможно, дело заключалось в том, что друг для друга они были словно братья. Кто знает. Так или иначе, их практически не беспокоило происходящее в Кальтии. Через несколько часов им предстояла очередная миссия, и это занимало все их мысли. Но сейчас время завтрака, поэтому, активно работая ложками, никто из них так и не произнес ни единого слова. Неожиданно для всех тишину нарушил стук в дверь. Переглянувшись, они молчали некоторое время. Первым, отставив пустую тарелку, заговорил Ларс. «Может, откроем?» «Ну так иди, открой», — сказал Никар. «А чё это?» «Так, хватит вам!» Тут же пробасил большенос игоди «Утро не успело начаться, а вы уже опять собачитесь!» Молчаливые, как всегда, братья, сидящие в дальнем конце стола, закивали. «Ну а вдруг это очередная пассия Ларса?» Так и не угомонился Никар, после чего вновь раздался стук. «Ладно, раз никто не хочет, то я сам открою». Проигнорировав слова друга, поднялся из за застал Агоди. И кого там только принесло! Мужчина открыл и тут же застыл. Вся остальная команда «Стальной тигр» заметила это, но не могла увидеть, кто к ним пришел из-за фигуры своего капитана. «Может, впустишь?» раздался знакомый им всем голос Годи отошел от двери и все остальные наконец смогли увидеть вошедшего кая который уже изменил лицо на известное наемником мужчины широко распахнули глаза от изумления словно увидели призрак один из братьев молчанов даже ложку уронил где улья она же была у вас не желая тратить время попусту парень перешел сразу к делу кай ты пробубнил Годи. «Мать родная! Ради меня обратно!» «Так ты жив, оказывается!» Выпалил Никар. «А мы-то думали, давно уже в земле где-то лежишь. И я рад вас видеть, но мне срочно нужно узнать, где Улия. Она приходила к вам?» «Да, Кай, приходила». Почему-то сглотнув, ответил Годи. Только сейчас он понял, что перед ним стоит воин уровня закалки мышц. Это уже не тот мелкий пацан, которого они когда-то встречали на тренировочной площадке. И где же она? — Её здесь нет, — произнёс Ларс, заметив сомнение на лице Годи. — Что это значит? — насупился Кай. — Не пойми нас неправильно, — выставил перед собой ладони Большеносый. Но когда по городу прошёл слух, что твой дед погиб, Улия всеми способами пыталась искать тебя. Спустя пару месяцев мы уже почти не верили, что ты жив, но она не сдавалась и в какой-то момент решила, что тебе пришлось покинуть город, чтобы скрыться от аристократов. Мы не хотели отпускать ее, но она обдурила нас всех и сбежала. Кай испугался. Услышать такое он совсем не ожидал. «Куда она сбежала?» Подавив крик, быстро спросил он. «Едва узнав о ее бегстве, мы последовали за ней, но не успели совсем чуть-чуть», — словно оправдываясь, сказал мужчина. «Она каким-то образом договорилась для себя о месте в карава...» «Куда?» — с нажимом произнес парень. «Ривеер Тункай!» — обессиленно вздохнул Годи. «Она отправилась в столицу империи!» Конец первой части